Глава пятая. «Он сумасшедший?» выдвинула логичное предположение Бернадетт. «Только сумасшедший женится за какого-то кольца. Я слышала, с мракоходцами такое случается». Авторитетно продолжила подруга, бодро жестикулируя полупустым бокалом шампанского. «Еще бы у них работа трудная, вечно в напряжении». Кристина слушала в полухо, искоса наблюдала за Арманом. Он мраморным изваянием замер у стены в паре десятков метров от нее. Скрещенные на груди руки и хмурое выражение лица отпугивало учениц. Они прогуливались рядом, смущались, но не отваживались подойти. Герцог больше не танцевал и не пил. Спрашивается, зачем он явился на бал? Чтобы портить всем настроение. Девушка покосилась на столик с напитками, украшенный веточками под дуба. В центре него высилась посеребрённая чаша с пуншем. Рядом на специальном подносе лежал половник, донышками вверх стояли пузатые чашки. Немного ли она выпила, можно ли подойти и попробовать? Шампанское Кристине разонравилось. Во-первых, холодно, во-вторых, от пузырьков тянет икать. «Оно точно не снимается?» Кристина недоуменно взглянула на подругу. «Ах, да, она кольце». «Нет», — покачала головой девушка. «Я все перепробовала, поэтому и перчатки надела. Они дурацкие, зато кольцо в глаза не бросается». «Маги всё могут!» – заверила Бернадет и, осушив свой бокал, потянула приятельницу к столу с пуншем. Сначала Кристина подумала, что она предлагала утопить своё горе в чаше, но потом сообразила. Целью была группка студентов, столь удачно надумавших отдохнуть от танцев. Высвободив руку, Кристина похлопала себя по щекам, оправила круженой воротник и только тогда поздоровалась с гостями. «Только вот как подступиться к просьбе?» Пока она размышляла, Бернадет пошла на пролом. «Молодые люди!» – подружка потешно манерно кокетничала. «Мы тут поспорили, сможете ли вы снять кольцо, Крис!» Бернадет кивнула на Кристину. «Утверждают, что нет! А я в вас верю! Уж не подведите, покажите мощь образования! Взамен!» Она томно взмахнула ресницами. «Взамен я вас поцелую! На улице после фейерверка!» «То есть никогда», — хмыкнув, пробормотала Кристина. После фейерверка двери закроют, ни одну ученицу во двор не пустят, исключительно ради всеобщего блага, то есть сохранения репутации. А жаться со студентами по углам, рискуя попасться на глаза преподавателям, Бернадет не станет. Но жертвы наживку заглотили. Они впервые посетили благородную школу и не знали местных порядков. «Кольцо!» — фыркнул один из студентов. «Фи Показывай!» Кристина шагнула вперед, попутно рассматривая будущую элиту Магретта. Студенты держались легкой развязанностью, смотрели свысока, все разодеты в пух и прах. Но парочка уже рассталась с шейными платками, расстегнула верхние пуговицы рубашек. Тот, который вызвался помочь Кристине, изображал рокового красавца, то есть облачился во все черное, выпустил поверх сюртука шнурок с драконьим зубом. Наверняка подделкой. Настоящие зубы крылатых ящеров дороги. Прически гостей отличались от стрижек фатцев. Тут тебе и начесы, и косички, и короткий ежик. Само собой, от студентов приятно пахло. Даже не так. Дорого. Словом, праздник прибыл на праздник. Вот. Кристина стащила кружевную перчатку и вытянула руку. На всякий случай она зажмурилась. Вдруг кольцу не понравятся чужие прикосновения. Но ободок не спешил сыпать искрами и обжигать пальцы. Студент битую минуту мял девичью ладонь, а кольцо никак не отреагировало. Обычная дешевая безделушка, ещё бы снималась. «Ребят!» — растерянно обернулся к своим белокурый любитель чёрного. «Оно действительно намертво прилипло!» «Просто пальцы отекли!» — лениво протянул один из его приятелей и хлебнул ещё пунша. «Подморозь! Снимется!» «Ай!» Кристина сцедила воздух сквозь зубы, когда ее палец попытались превратить в ледышку. Дар заворочился внутри и поспешил развеять угрозу здоровью владелицы. Только вот с кольцом ничего не сделалось. «Дай сюда!» Второй студент решил попытаться счастья. Отодвинув плечом черного, он склонился над ладошкой Кристины и вынес мрачный вердикт. «Магия! Я и так это знаю!» — сердито буркнула девушка. «Толк от этих магов! И про проклятие, и про герцога Маза! Мне снять кольцо нужно!» Студенты переглянулись и на всякий случай отодвинулись от Кристины. «Прости!» – развел руками черный. «Если тут замешан герцог, мы пас. Тебе надо на кафедру к профессору. И то не факт». Кристина вздохнула. «Ладно, она рискнула, попытка провалилась. Но хотя бы потанцевать со мной вы можете, или все ядно не прокаженная?» «Конечно, без вопросов!» – оживился владелец драконьего зуба. Не иначе хотел реабилитироваться за кольцо. Кристина вновь отыскала взглядом Армана и послала ему победоносную улыбку. Помнится, кто-то пророчил, будто она весь вечер простоит у ёлки. Нет уж, пусть герцог сколько хочет подпирать стены, а Кристина будет танцевать. «И мою подругу пригласите?» — не забыла она Бернадет. Танцевать со студентом оказалось гораздо интереснее, нежели с букой Арманом. Назвавшийся Тьерном... Студент сыпал колкими замечаниями в адрес преподавательниц и старавшихся окрутить перспективных женихов учениц. Сначала Кристина сдерживалась, но потом, потеряв страх, заливисто хохотала. «Святая Епифания, я не выдержу, перестань!» — взмолилась она, когда Тьерн сравнил директрису с каменной трубой. «Меня накажут, если немедленно не сделаю серьезное лицо!» «Фу! Ну и порядочки!» Студент прижал ее к себе чуть теснее, нежели полагалось, но Кристина не возражала. Из вас солдат готовят. Ну, что-то типа того. Армию жен. «А ты замуж хочешь?» — прищурился Тьерн. «Вообще?» — Кристина на мгновение задумалась. «Хочу, но потом, не сразу, после школы. Я в академию магии мечтаю поступить», — призналась она. «Профессию получить. У меня ведь денег нет, связи тоже. Это я тебе на всякий случай предупреждаю». «Да я по платью все давно понял», — заверил кавалер. «Такие тряпки носили во времена моей бабушки». Настроение Кристины снова резко упало. Но зачем он это сказал? Не мог промолчать. Танец закончился, и Тьерна отвел ее обратно к столику с пуншем. Кристина рассчитывала на продолжение знакомства, но он, пробормотав невнятное объяснение, сбежал. Ну да, какой ему интерес общаться с бедной, вдобавок уродливо одетой девицей? Хоть бы подождал немного, не сразу принесся увиваться за Адель. Рука потянулась к одолженной соседкой броши. Захотелось немедленно снять ее, бросить на пол. Остановила стоимость бабочки. Кристи не столько за всю жизнь не заработать. Вдобавок, Адель ни в чем не виновата. С тоски Кристина налила себе пунша. Скорее бы фейерверк. Совсем не так она представляла себе зимний бал. Хабернадет танцует. Выходит, дело не только в бедности. В Армане. Дернули же Кристину демоны за язык упомянуть его. За время танца герцог успел куда-то подеваться. Кристина втайне понадеялась, уехал. Убедился, что кольцо выбрало никудышнюю невесту и вернулся порталом в столицу. «Подумаешь, проклятие!» Арман Рувель с легкостью освободится от обязательств и снова закинет удочку. «Может, у них в семье так принято искать невест методом тыка? Пока не повезет!» Прогуливаясь по периметру зала, Кристина заметила сквозь запотевшие окна мордашки учениц младших возрастов. «Ба, да тут и второгодницы! Ох, влетит им!» С другой стороны, Кристина в их возрасте тоже мечтала хотя бы одним глазком взглянуть на бал. Убедившись, что на нее никто не смотрит, девушка надумала вынести проказницам немного гостинцев. Засунув под кружевный воротник конфет, Кристина юркнула к дверям в сад и осторожно потянула за ручку. Она подалась, на девушку пахнула морозной свежестью. Пара снежинок залетела в зал, осела села на туфлях Кристины. «Ну!» — шепнула она в темноту. Рядом послышался шорох, и чья-то рука потянулась за конфетами. За ней еще одна еще. Кристина улыбнулась. Сладкоежки знали, кто-нибудь из старших не выдержит, побалует их. Ночь перед новолетием особая, даже дочки герцогов не гнушались караулить угощения. «Сейчас еще принесу», — пообещала Кристина. «Много поворотником не спрячешь, а в подол завернуть нельзя, неприлично». «И шампанского», — пискнул чей-то голосок. «Всего один бокал». «Тебе шестнадцать исполнилось?» строго поинтересовалась Кристина. Судя по молчанию, нет. Но Кристина все равно сжалилась, согласилась принести. «Сколько их там? Человек восемь, не меньше?» От глоточка ничего не сделается. А больше при таком количестве желающих каждая не достанется. Однако Кристине помешали. Только она взялась за влажный от холода фужер, как на плечо легла рука. Вздрогнув от неожиданности, девушка развернулась и очутилась нос к носу с директрисой. «В мой кабинет!» Без лишних слов приказала Анук. Кристина опешила и промямлила. «Но я ведь ничего не сделала, мадам!» «В мой кабинет!» – упрямо повторила директриса. «Нужно успеть все сделать в этом году. Не желаю, по твоей милости, пропустить кульминацию праздника!» Напуганная и растерянная Кристина вслед за ней вышла из большого зала. В кабинете ее поджидал неприятный сюрприз в виде Армана Рувеля. Он занял место Анук. Директриса, впрочем, не возражала. Она обошла стол, мимоходом коснувшись прутьев клетки и выглянула в окно. Словно опасалась, будто неведомый некто, балансируя на заледенелом карнизе, вздумал подслушать их разговор. После к резким движением задернула шторы, чем окончательно сбила Кристину с толку. «Садись!» — Арман указал девушке на стул. «Уже хорошо!» — во время недавней выволочки ей пришлось стоять в центре ковра. Кристина, напряженно поглядывая на директрису, осторожно опустилась на самый краешек. Сердце ее билось часто-часто. «Позвольте, ваша светлость!» Раболепно обратилась в гость директриса и, заручившись согласием в виде кивка, совсем другим жестким тоном обратилась к ученице. «Так, Эмирис, ты не задаешь вопросов и просто подписываешь. Она совершеннолетняя, ваша светлость!» пояснила на герцогу. Родители можно поставить в известность постфактум, а еще лучше вообще промолчать. Знаю я подобных людишек. Захотят поживиться за ваш счет, родственниками себя возомнят. Кристину будто ушатом грязной воды окатили. Так мерзко стало. Стиснув кулаки, она с трудом поглотила оскорбление. Брачный контракт. Арман пододвинул непухлую лапку. Кристина нахмурилась. Неужели все правда? Не за полчаса же герцог все сочинил. Выходит, собираясь на бал, он прихватил с собой бумаги. «Нужно поставить подпись на каждой странице и дополнительно расписаться в самом конце», — подсказал Арман. Он смотрел поверх головы будущей невесты и откровенно тяготился происходящим. Кристина распахнула папку и принялась внимательно изучать пункт за пунктом. Отец учил. Нужно внимательно относиться ко всем документам. «Ты чего удумала?» — зашипела директриса, бросая виноватые взгляды на Армана. «Подписывай! Не трать чужое время, девочка! Тебя берет замуж герцог Маза! Должна прыгать до потолка, а не условия читать!» «Простите, но я так не могу, мадам». Я ничего не подпишу, пока не уверюсь в собственной выгоде. Речь вовсе не о деньгах. Анук застонала и послала в адрес упрямица цветистое проклятие. Видимо, запрет на сквернословие на директрису не распространялся. Хорошо, я кратко перескажу суть. Брачный контракт стандартный. Я внес всего несколько изменений. Герцог забрал у нее папку и обмакнул перо в чернила, вложил его в девичьи пальцы. Вы обязуетесь проживать в моем доме и исполнять все сопряженные с новым статусом обязанности вплоть до рождения наследника мужского пола. После я выделю вам годовое содержание размером в 200 тысяч ливров и передам во владение одно из своих поместий. Взамен вы обязуетесь больше меня не тревожить. Титул, разумеется, за вами сохранится. Вот, собственно, и все. А как же развод? Арман забыл о еще одном важном пункте. Развод невозможен, огорошил ее герцог. «Пока вы живы, я останусь вашим мужем». Иначе сработает проклятие, он умрет. Но о подобных тонкостях Кристине знать не обязательно. «Это королевские условия, и рис», — директриса вновь приняла обрабатывать ученицу. «Такой шанс! Отказаться нельзя?» Задавая этот вопрос, девушка уже предвидела ответ. Арман покачал головой. В кабинете повисла гнетущая тишина, нарушаемая лещебетом канарейки. Кристина тоже ощущала себя птичкой в клетке. Ей не оставили выбора, и девушка с тяжелым сердцем вывела свою фамилию на первом листке контракта. И так семь раз. «Чудесно!» – просияла директриса. «Сердечно поздравляю с помолвкой и желаю всяческого счастья!» Арман скривился. Он молча забрал папку и вышел в коридор, не перемолвившись с невестой ни словом. «Чего куксишься?» Судя по звукам, директриса достала бутылочку спиртного и приложилась к ней, празднуя счастливое избавление от одной из воспитанниц. «Мечтала, чтобы руки целовал? Взрослей, имерис, Забудь о принципах! И поторопись, фейерверк пропустишь! Поздно не ложись, в полдень вам уезжать!» «Как уже?» Она же толком с девочками попрощаться не успеет. «А ты думала, герцог неделю будет ждать?» Анука дарила ее саркастической усмешкой. «Уж не знаю, чем ты его привлекла. Я проверила никакого приворота. Видимо, по каким-то критериям деторождение подошла. Больше ведь нечем прельстить. Поэтому старайся, не капризничай в постели, а то отправишься на помойку. А теперь брысь отсюда!» Кристина с радостью вылетела из директорского кабинета. Ноги несли ее обратно в большой зал в мир праздника и света. Почему не в спальню, чтобы вдоволь поплакать в подушку? Да потому что плакать не хотелось. Случившийся нелепый сон, который развеется с первым залпом салюта. Только вот как Кристина не сопротивлялась реальности, она понимала, брачный контракт настоящий. Как она могла подписать его, не считая? С другой стороны, если бы не подписала, очутилась бы на улице. И ладно бы только Кристина, разгневанный герцог, мог выместить зло на всей школе. «Ладно, не все так плохо», — утешала себя девушка, постепенно успокаиваясь. Часто видеться с мужем не придется, потом у каждого его вовсе будет собственная жизнь. Сомневаюсь, будто герцог станет препятствовать моему дальнейшему образованию, наоборот, порадуется, что я занята, не путаюсь под ногами. С его деньгами можно многое. Опять же, нужно заняться родительским домом, привести его в порядок. Словом, когда Кристина достигла двери большого зала, плюсы перевесили минусы. Как хорошо, что она не романтичная и не верила в принцев на белых конях. Первым делом, выпив еще шампанского, будущая герцогиня отправилась на поиски кавалера. Нет уж, смотреть фейерверк она будет под руку с каким-нибудь студентом. Ее последний день в школе не закончится в одиночестве под елкой. Кристина гордо прохаживалась среди парочек, расточая улыбки. Одноклассницы смотрели на нее с удивлением. Кристина вела себя так, будто за ее плечами родовой замок и миллионное состояние, а в ушах фамильные бриллианты. Она преобразилась даже в потускневшем старомодном платье, привлекла восторженные взгляды. Шампанское теплом разливалось по венам, румянцем проступило на щеках. Кристина ворковала сразу с двумя кавалерами, призывая их не ссориться в такую ночь. «Спокойно, мальчики, я со всеми потанцую!» И она кружилась и кружилась в танце, наслаждаясь последними часами свободы. Разумеется, в разговорах имя Армана Рувеля не звучало. Зачем все портить? громогласно сообщать о своем новом статусе. Но вот всех попросили пройти к дверям сад, чтобы полюбоваться огненным шоу. Анук Мертье на него не скупилась, традиционно приглашала лучших окрестных мастеров. В небе загорелись цифры уходящего года. Шипя, они растаяли в воздухе, уступив место искрящемуся Новому году. Собравшиеся приветствовали его громким свистом и криками, дружно подняв в честь новолетия бокалы. Один за другим вспыхивали в темноте драконы — Виверные Василиски, они извергали пламя до смерти, пугая учениц младших классов. Кристина наблюдала за действом с восхищением, словно в первый раз. Она все так же стояла между двумя студентами, а жених, он казался миражом, остался в прошлом году.